Глава 8. Вадим. Как самочувствие, Вадим? Спросил меня этот скалифасовский, которого Валан звал метром Лиском. Хорошо, кивнул я, прошлёпав в душевую. Месяц в капсуле добитой базы кураторы решили, что оно мне надо. Какие новости? Тебе расскажут, они тут. Даже так? Хорошо, ответил я, стоя под сушилкой. А как моё самочувствие? Не почувствовал, усмехнулся метр. Уважаемый метр, я этих и всех ваших наворотов тупо боюсь, честно ответил я. Я вижу, что почти весь функционал твоей сети тобой выключен. Почему? — спросил Лиск. — Мне почему-то неприятно от всего этого. Чувствую себя каким-то киборгом. — ответил я. — Видишь, что доктор не догнал, пояснил. — Перестаю чувствовать себя человеком. Неприятно ощущать себя придатком машины. — И так, как в игре какой, как в Вирте. — А-а-а! — кивнул Лиск. — Понятно. — Ну, это пройдет. Привыкнешь. А в остальном? — А что изменилось? — спросил я, пытаясь одеться. — Ну, как с похмелья. Небольшая раскоординированность близко смеётся, принудительно выводя перед моими глазами мой статус. Я присвистнул. Из меня делают ниндзю, сказал я. Сила, ловкость, реакция всё возросло в ступенью. Но зачем, не спрашиваю. Наверное, так надо. А мне поддиплохо. В меня вложили уже столько, что аж страшно. Он даже ноги ослабели. И не только от этого. Больше от того, что вдруг ощутил реальность. Ощутил, что эта игра реальна, как жизнь. «Я тебе включил постоянный мониторинг у всех функций», — стал вещать мэтр. «Потерпи, не отключай. Ты уникальный опыт. И, возможно, моя докторская степень. Несчетное количество одичавших планет же после войн раскола». Но дальше не стал распространяться. Но я и сам не с интерната для умственно отсталых. Сам догоню. Делать универсальных солдат из пушечного мяса. Может, это и не очень гуманно выглядит, но не в моих глазах. А вот, помню, люди дико злобствовали в сети, что на моей родине пацанов чуть ли не со школьной скамьи кое-как, выучив, сажали за штурвалы истребителей и рычаги танков. Поим как надо было этим диванным сетевым теоретикам: дому врага ждать или с рогадкой на него в ражinu идти? А так в руках у них оказывалось грозное оружие и шанс дорого отдать свою жизнь, а не сдохнуть рабом бухенвальдским, говорящей скотиной. Так и тут. Или они с котом идут под нож, или тоже на убой, но универсальными солдатами. Так по мне лучше киборгами. Хоть покуражиться напоследок, почувствовав азарт схватки, а не ужас бессилия. Потому и уважаю Валана, Вержа, Лиска и компанию. Ну что, не просто впрягли меня в ермо, не просто закрыли в этой капсуле для вечных опытов, а дали полноценную и довольно интересную жизнь, что настолько невероятно, нереально, потрясающе, что кажется игрой или игрой, что настолько глубоко продумано, детально, что кажется жизнью. Но в обоих вариантах сначала насыпали гору пряников, а лишь потом попросили о мелкой, почти ненапряжной услуге. Понимаю со всей глубиной и ответственностью, что однажды придётся расплатиться за всё это, и по очень высокому проценту. Но, блин, я уже мёртв. И вспомнил, вся эта игра бонус-левел. Надо будет с гранатой под танк лягу. Не вопрос. Этот мир, их мир, не мой. Они тут игроки, они устанавливают правила, заказывают музыку. Я Арлекин, что танцует для них под управлением их ниток, под их музыку. И что, такова игра. И каждый новый день для меня уже подарок. А сам ли я по себе или прыгаю на чужих нитках вопрос десятый. Десятый. Как будто в прошлой жизни я была хиреть, какой свободный чел. Так же на ниточках обязательств, в тех же рамках дозволенного. Что, гля, изменилось? Многое. Я в игре. Я фигура. Я крутой перс и перес, каким даже не мечтал стать. И впереди звезды, космос. Ну, не верю я, что такие прошаренные и амбициозные товарищи, как мои кураторы, так и замаринуются в этой стире. Звезды, космос. Кто не мечтал в детстве, глядя на проблески крапинок света в черном ночном небе, покорить их? И вот в шаге от звезд я начну тут строить из себя целку. Ха! Да я за загривки этих ребят зубами вцеплюсь. Захотят мне кости заменить на скелет из титана. Не пискну. Сделают из меня росомаху расцелую. Хоть и глядь дредноутом капитана Тула, обрубком полутрупа, но к звездам. А они — вот они. Только руку протяни. Извините, мэтр, замечтался. Склонив голову, я понял, что проекал весь монолог ученого. Просто поверить не могу, что космос, межзвездные перелеты — Это так близко, так реально, повседневно. Ведь об этом даже мечтать было стыдно, чтобы придуркам не прослыть. «А -а -а -а — А-а-а! — Блиск запрокинул голову. — Ладно, иди. Я тебе скинул все в инструкции. Разберешься на досуге, если заскучаешь. Только, сдается мне, скучать нам будет некогда. — Да, — насторожился я. — А что так? — Причувствие. махнул рукой метр. Не более того, просто предчувствую старого, бывалого, битого пройдохи. Предчувствую, что если мы сейчас не добежим, то поздно будет. Это серьёзно, стал кивать я. Тогда побежали. Лиска рассмеялся. А вот Рату я был рад видеть. Хотя для меня тонуть с ней было вчера, а не месяц назад. Поприветствовал этих заговорщиков, сел, был чмокнуть в щёку этой ослепительной девушке. Принял из её рук дурманящий пахнущий напиток, что тут заменял наши кофе и назывался почему-то также кафа, на ихнем стандарте. Вадим, смотри сюда. Сразу взял бка за рогавал он, вержь, как всегда играл фарфорового будду. Типа он тут для галочки, типа для контроля, или как свадебный генерал. Ну, у всех свои языки, доны, законы и ритуалы. Тем более, что этикет мне установлен потому, что я знаю, что это норма в общении знати, высокородных и таких пойманных, как я. Итак, к делу. Я тогда вовсе не случайно прокинул эти стопки контейнеров, тщательно выбрал место и степень приложения сил, чтобы этот принцип домино сработал, а потом мы их ставили лапа их руками и манипуляторами, вымозанными прозрачным раствором какого-то изотопа. говорят мне радиоактивного верю на слово а с тем дополнительным контуром управления в сервере занимались уже другие спецы а я же с зав складом запросил отпуск за свой счёт и он не смог отказать а тут прикинь как повезло на складе был налёт банды кривоуха не столько украли сколько поломали и побили ваня отбился а вот эхра побили сильно куском трубы прямо в лицо И полицейоров местных участковых побили. Да так крепко, что пришлось чуть ли не со всей планеты собирать подкрепление, чтобы разогнать банду по норам. Естественно, сразу слетели большие шишки с орбиты. Всё вывернули наизнанку. Вот и нашли врезку в протоколы из кина склада. Но, как говорится, нашёл молчи, потерял молчи, и вообще молчи. На то они и молчи-молчи. И вот Валан мне показывает данные движения грузов с этого склада портового по всей планете. И скинул всего складского комплекса все в общей сети. Это извне следит палева, а изнутри незаметно смотрят на меня. И он что, надеется, что я сейчас анализ выдам? Чудной. Нет, они сами вычислили, что какой-то клан увеличил потребление в 20 раз. Так бывает, завершал Валан. Но клан очень закрытый. Живут на рукотворных островах, флоту подчиняются только номинально. Читай, не подчиняются. Предоставляют эксклюзивный уровень отдыха, семейный. К ним просто так не сунешься, сети их замкнуты, все внешние запросы легко отследить, с пугнем. Я что должен сделать? Спросил я. Закупка продовольствия и товара в первой необходимости возросла в десятки раз. Надо считать данные с водоотвода. Если и там кратный и пропорциональный рост, то пустышка. А вот если нет, будем думать дальше. Но клан очень изолированное общество, и считать, что либо извне сложно, и ссориться с ними нежелательно очень. Они ходят под значительными людьми, без веских оснований нам их не отдадут. А мы все хорошо известные на стерилице. И вы хотите, чтобы мы как-то с андыпем станция проверили их? кивнул я. Или котл надзор? Что что? Удивлса Валан овершу усмехнулся. Ого, буд да жил. Только Ваню брать палево. Его уже тоже каждая собака знает. С Эхром поеду. Полетишь. Это на другой стороне стиры. Нам татарам, что водка, что пулемёт, лишь бы с ног валило. Махнул рукой я. И вот мы стоим на ВПП этого клана Гордых Горцев и тупим на настоящий сад. Да-да, сад, с землёй, деревьями, цветами. Извиняюсь перед представителем этой общины. Этоким Дунканом Маклаудом, поясняя, что впервые вижу вживую природу на стире. И заметно, что старейшину клана приятно. Горцы начинают заливаться соловьём о трудностях выращивания растений в этих условиях. Но и я, потомственный колхозник, не только понимаю, о чём он говорит, а даже спрашиваю и по теме. Эхор в шоке. Он родился и вырос в тесноте внутренних полостей астероида, стира единственная плоскость, на которой он был физически. Откуда ему знать особенности вегетативного выращивания растений? Старейшина не только готов мне показать, что у них всё в порядке с экологией, У них замкнутый цикл жизнедеятельности. Отходы становятся почвой для этих самых садов. А твёрдые отходы перерабатываются в бетон булыжников, которыми они эти острова и отсыпают. Старейшина, увидев во мне потомственного пахаря, готов был меня тут же в свой клан принять как брата, но я сослался, что работой дорожу, что она для меня ступень, и посмотрел наверх. В общем, жест был понят. Может и не так, как я хотел, но принет. Я проверил их системы, пообщался с молодым парнем-техником, что присматривал за всем этим, тяжёлого пареньку. С его 111 единицами, по его словам, он базой эти будет всю жизнь учить. И то, если всю жизнь проспит в мёдкапсулах. Их медоборудование и рядом с капсулами метра не стояло. И тут я увидел его, мутанта. С красными белками глаз и красно-чёрными татуировками я уже знал, что так выглядит изгои Империи. Именно раскол в Империи и породил хаос, или наоборот, хаос породил раскол в Империи, или что-то типа того. Это дело тёмное, меня не трогавшее до этого, потому неважное. И вот он мелькнул в тени коридора, лишь мелькнул, но я увидел, и пазл сложился. Вижу, что я остановился старейшина напряксе. От его благодушия не осталось и следа. Подтянулись к нам молодые и крепкие швейцарцы со клана этого Дункана. Всё же агенты разведчик я никакой. Спалился. Я увидел всё, что хотел, церемонно поклонился я. Проверка завершена. У вас всё в порядке. Но стена плеч шотландцев лишь плотнее. Эхер не напуган, это надо отметить, а растерян Это тоже надо отметить. Ладно, старик, вздохнул я. Поговорим. И первый сел за стол. Я не тот, за кого себя выдал, сказал я. В руках старика появился излучатель. Я покачал головой и показал пустые руки. Вы влезли в чужой огород, продолжил я. Стали мешать серьёзным людям, и вам придётся договариваться и платить. Досять да ты Взревел: "Я отбираю лазерный пистолет у деда, толкая его на сиденье за столом. Молодёжь сильно возбудилась. Я обвёл их плотной ряды излучателем, и когда они вроей раз сдали назад, положил ствол на стол. Повторяю", вздохнул я. "Вам придётся договариваться, откупаться и делиться. Моя смерть лишь усложнит ваше положение. Если ты не правомочен это решать, сообщи тем, кто может вести переговоры". Нам не нужно ваше уничтожение. Хотя мы можем это сделать, нам нужен порядок. Вы своей вознёй привлекли внимание ДБ. А оно никому не надо. Но старик молчал. Ладно, я встал, прихватив излучатель. Когда созреете, найдёте меня. Я вас выведу на моих хозяев, а пока мы ваше маленькое воровство прикрываем. Это поможет вам соображать быстрее. Старик думал недолго. По знаку старейшины молодёжь расступилась и пошла вслед за нами. "Кто вы?" крикнул в спину старик. "Мы?" пожал я плечами. "Мы никто. Мы тени наступающего утра. Мы твоя собственная тень. Мы никто, и мы всё. Нас нет, и мы везде. Нас не надо бояться, но мы самое страшное, что было в твоей жизни. С нами надо жить дружно и не переходить нам дорогу. Тогда нас не будет". Я положил излучатель на поверхность ВПП и залез в оранжевый чермед. Эхо лишь не резко поднял нас в воздух. А правду, спросил он, когда этот остров пропал за горизонтом? А где я соврал, спросил его я, представляя себе лицо этого Будды Холмса, когда и у него сложится пазл. Уверен, фарфоровая маска его хари треснет. Через неделю ко мне подошёл странный человек. Он ничего не спрашивал, ничего не говорил. Он просто смотрел, как мы дербаним на запчасти брошенный в полосе отлива исследовательский бот геологов. И не побоялся испачкать свой франтовский костюм с бегущими вдоль швов искрами, прыгая с изумительной ловкостью с валуна на валун. Но его глаза. Знаете, про такие говорят, что это взгляд матёрого хищника. Вот это про него. Это тебе не порастящие глаза крыс кривоуха. Это реально страшный дядька. И я кивнул ему как старому знакомому, сделав ручкой, приглашая подойти поближе, а дядька исчез. Я сел на мокрый булужник, вытирая пот. Этот чувак меня реально напугал. Что это было? спросил Эхо. Они согласны на переговоры, выдохнул я. Неделю они нас пробивали. А что про нас пробить? Появились из ниоткуда. Тут же закрутилось всё, как в стиралке активаторного типа. Нищие, как церковные крысы, но явно с миллионными базами в башке. Никуда не лезем. С ДБ не дружим. Живём как кошка с собакой. То им что-либо починим, то в Кутузке паримся. Всю местную шпану зачистили и на них вышли. Взлёт наглые. Может быть, от того, что силу за спиной чувствующие Но при этом копаемся в грязи и говне. Любой шаблон лопнет. Мы никто. И это страшно, как я и сказал. Посмотрев запись моих переговоров с кланом Маккеенов, в этом месте Верш даже встал и похлопал меня по плечу, тем признав меня, ну, не равным, это точно, но достойным, что ли. Ну вот. Я стал вытирать руки куском тряпки. Свою работу мы сделали, разбирать бот стало неинтересно. позже вернёмся. А сегодня надо нажраться. Теперь пусть те, кто стоит над двержем, договариваются с этим волчарой и теми, кто над ним. А мы умываем руки.